Глава 45. Как выяснилось, к нашему приезду дом был подготовлен полностью. Вошла в просторную спальню, которую мне предстояло делить с Сережей, и замерла, поражаясь тому, как уютно могут сочетаться бревенчатые стены, каменный камин и огромная двуспальная кровать, усланная шкурами. Чемодан стоял у кровати, и я не спеша разобрала вещи, пока Сережа переговаривался с кем-то по телефону. Не вслушивалась в разговор, но обеспокоенный голос жениха насторожил. Он старался держаться, но в речи проскальзывали нотки раздражения. Сложила вещи в шкаф и, выбрав простые джинсовые шорты и белую футболку «Оверсайз», скрылась в небольшой ванной, чтобы переодеться. «Давно не видел тебя в такой одежде». Сережа. как-то странно на меня смотрел, когда я вошла в спальню. «Такое чувство, что я вернулся на десяток лет назад» вспомнила что надевала подобные вещи буквально вчера но сережа был на работе и действительно не видел меня в них в тот день когда мы с владом были на озере я подумала что ты будешь не против почему то машинально начала оправдываться привычка выработанная за эти годы чем займемся стряхнула головой забирая распущенные волосы в хвост и стянув их резинкой сделала пучок выпрямилась затягивая резинку ту же И заметила на себе очередной странный взгляд Сережи. Жених поднялся с кровати и медленно подошел ко мне, не отрывая глаз от моего лица. С трудом сдержалась, чтобы не отступить, изо всех сил, стараясь играть роль покорной невесты, Сережа подцепил меня за талию и придвинул к себе, и в моем мозгу тут же всплыли воспоминания о других руках, которые нахально исследовали мое тело, рассыпая по нему ворохи мурашек. Я все же хочу попытаться сегодня. Склонился, ловя мои губы, но я отвернулась, и Сережа коснулся щеки. Пойдем спать пораньше. Низкий голос должен был расслабить, но вместо этого я напряглась, понимая, к чему он клонит. Я не думаю, что... Простите, помешал. Влад стоял у порога, не отрывая от обнимающихся нас внимательного взгляда. Охрана уехала. Идем разжигать.